Глава двадцать После того, как мы обо всём договорились, кузнец пошёл в деревню за инструментом, а мы с Тиле поднялись наверх, чтобы примерить платье. Я, конечно, знала, как оно выглядит, но, увидев его в лучах утреннего солнца, даже дыхание затаило от восхищения. «Да вы с Джинни волшебницы! Оно чудесное!» «Я знаю, знаю, что мы волшебницы!» Довольно проворчала Тилли, осторожно снимая платье с манекена. «Вот только боюсь, что этот наряд слишком вызывающий для молоденькой леди. Может, вы всё-таки передумаете? Я за ночь пришью к вашему бальному платью розочки, и оно сойдёт. Никто ничего и не заметит, ведь бальное платье никто здесь не видел. Нет, я буду в платье, о котором мечтала». Мне казалось, что попробуй кто-нибудь отобрать у меня моё сокровище, я брошусь в бой. Вызывающе, по моему мнению, оно не выглядело, но изысканным было точно. Алый шёлк горел пламенем под ярким светом, льющимся из окна, а кружева, украшающие декольте, казались тонкой паутинкой. Они скорее не прикрывали грудь, а делали её ещё более соблазнительной. По юбке были разбросаны маленькие красные розочки, в которых словно утренняя роса мерцал стеклярус. Кружевные рукава спускались до самых пальцев, заменяя перчатки, а на спине изящно расположилась длинная вставка из тех же кружев. Но самым главным в моём образе был капюшон. Джинни и Тилли сначала удивлялись такому странному образу, но я настояла и не пожалела о своём решении. Шёлковый капюшон прикроет мои волосы, а в купе с маской сделает мой образ на некоторое время таинственным и неузнаваемым. Силы небесные, леди Рэнэ вы как королева, восхищённо прошептала Тилли. Мне даже страшно представить, как на вас станут смотреть в рыжих болотах. Как на самую прекрасную розу на этом балу ответила я, кружась перед зеркалом. «А где маска?» «Вот она». Женщина откинула кусочек шёлка, под которым она лежала. «Примерь». Маска была вторым произведением искусства. Джинни шила её из разных тканей, как и обещала. Шёлк и кружево. Страсть и нежность. «Что ж, теперь посмотрим на реакцию первородных красавиц. Будет весело. Мне так точно». Ранним утром всё ещё дышало хрустальной прохладой, и каждая травинка была расправлена и свежа. Туман, прозрачный, как висел над городом, окутывая его тем самым сладковатым ароматом с примесью терпких трав. Но к обеду небо стало белёсым, раскалённый шар солнца всё сильнее нагревал мостовые и крыши домов, от которых тут же поднималось дрожащее марево. Лишь в саду всё ещё было свежо. Возле бочки с водой кружились пчёлы, огромные шмели и блестящие стрекозы, пытаясь напиться. Мы с Тонией пообедали на свежем воздухе, а потом засобирались на ярмарку, звуки которой уже доносились с городской площади. Тилли тоже надела своё парадно-выходное платье и взяла большую корзину. «Куплю к празднику огромного гуся. У нас должен быть шикарный ужин», а ещё маленькую сетку дивонского картофеля. Запечённый он, словно райское угощение. «А где Балрик? Он тоже идёт с нами?» Я заглянула на кухню, но там никого не было. «Он уже умчался», — недовольно произнесла Тилли. «Небось бегает за госпожой Ирбенбрук, прячась за лотками с товаром. Мы закрыли почту и присоединились к горожанам, направляющимся к площади». Несмотря на жару, все были весёлыми, с хорошим настроением, потому что, как я поняла, ярмарка перед праздником роза Леонардо — это целое событие. Ближе к центру города появились первые маски и ряженые. Они изображали животных, птиц, фей и троллей, веселя своим видом детишек. Запахло выпечкой, грушевым сиропом и леденцами, которые готовили прямо на ярмарке. Оказавшись на площади, я пришла в неописуемый восторг. Всё происходящее на ней было таким необычным и красочным. На площади уже стояли карусели и качели всевозможных конструкций. Кукольные механические театры, театры живых картин и театры цирки. В них выступали канатные плесуны, жонглёры, силачи, человек-каучук и фокусники. Тония радостно хлопала в ладоши, будто ребёнок, А Тили, как всегда, недовольно поджимала губы, стоило ей увидеть гадалку или танцовщиц в цветастых юбках. «Тьфу, бесстыдницы!» — бурчала она, отворачиваясь. «Ноги задирают выше головы. Не смотрите на них, леди!» Она направилась в сторону мясных прилавков, но потом оглянулась на нас и сказала. «Тония, пойдём со мной. Поможешь мне с покупками. Потом наймём носильщика, чтобы он отнёс продукты на почту». «А вы, леди, погуляйте по ярмарке. Только прошу вас, меньше смотрите на бесстыжих». Они ушли, а я огляделась. Может, посмотреть на фокусы? Бородатый старик в старом плаще, расшитом звёздами, что-то колдовал, стоя на деревянном помосте. Или покататься на карусели. Пусть это было немного по-детски, но на ней я увидела вполне взрослых людей. Подумаешь, немного подурачиться в такой день вполне позволительно. Я сунула монетку парнишке, который запускал сие чудо техники и взошла на круглую платформу. На ней располагались карусельные фигуры, но не лошадки, как обычно, а просто сиденья, украшенные золотой резьбой. Паренёк взобрался на бочку и закричал, перекрывая музыку. «Не робейте! Подходите! Свою даму прокатите! Двигатель здесь паровой, закружишься головой! Быстро мчится карусель!» «Выветрится даже хмель! Дай монетку и вперёд! Не катание, а мёд!» Как только я устроилась на двойном сидении, карусель начала медленно разгоняться и вскоре завертелась довольно быстро. Ощущения счастья из далёкого детства затопили меня, и я весело засмеялась, чувствуя на своём лице тёплый ветер. Но вдруг что-то изменилось. Будто плотный кокон опустился, не давая дышать. Всё вокруг я стала видеть, как в замедленной съёмке. Голоса людей стали тягучими, размытыми. Они с трудом проникали в моё сознание, оставляя за собой липкий след. «Ты ведь всегда знала, что я приду за тобой, Рене?» Этот голос прозвучал чётко, перекрывая шум в голове. «Я уже совсем рядом. Мы становимся ближе, моя леди». Я попыталась обернуться, чувствуя за своей спиной чьё-то присутствие, от которого по позвонку пробегали мурашки, но не могла. Меня будто парализовало. Прохладные пальцы коснулись моей шеи, вызывая взрыв эмоций, от ужаса до приятного покалывания внизу живота. «Теперь я не оставлю тебя. Никогда». Тихий смех прозвучал так близко, что я ощутила тёплое дыхание на своём затылке. Тьма коварна и терпелива. «Тьма не то, что мне нужно», — прошептала я, с трудом выговаривая слова. «К тьме всегда приходит добровольно, моя леди. Тьма не заставляет служить ей, потому что состоит из зеркальных путей света и тени, смешанных в бесконечности. Помни это и жди своего лорда». Мир пришел в движение, Я снова стала чувствовать своё тело и поняла, что он ушёл. Но кто он? Что это вообще было? За моей спиной было пустое сиденье, но рядом всё ещё витала та тяжёлая энергетика, парализующая волю. Карусель остановилась, и я спустилась на землю на ватных ногах. В голове шумело, а во рту появился металлический привкус. Это магия. Рядом никого не было — Он общался со мной через пространство. Сейчас страха уже не осталось, лишь лёгкое любопытство. Если размышлять логически, то магию имели только могильщики. Значит, это приходил один из них. Но что им нужно от меня? Он сказал, что придёт за мной, и я это должна была знать. Неужели настоящая леди Рене была в курсе всей этой странной истории? понравилось рядом появилась Тилли со здоровенным гусем в корзине. «Что?» — я всё ещё не могла прийти в себя. «Карусель, понравилось женщина пристально посмотрела на меня. «Леди, вы хорошо себя чувствуете?» «Да, немного голова закружилась», — я улыбнулась ей. «А где Тония?» «Да вот же она!» — Тилли кивнула на девушку, разглядывающую какие-то блестящие безделушки. «Я возвращаюсь домой. Носильщик понес на почту продукты, ещё оставит их на пороге, я их знаю. Вы останетесь на ярмарке, леди Рене? нет «Нет-нет, мы с Тони поможем приготовить тебе праздничный ужин. Мне уже не хотелось здесь оставаться. Чувство, что за мной наблюдают, холодило спину между лопатками». «Это замечательно», — обрадовалась женщина. «У меня есть розовое вино», и конфеты из кондитерской сестер Кристал. Устроим праздник!